Укрыться от пульсации можно только под землей. Почему так, доподлинно неизвестно, но доказано практикой. Несколько секунд аскет смотрел на безвольное тело Дитриха. Затем, прекратив внутренний спор, закинул пока за спину и, взвалив егеря на себя, быстрым шагом направился к разрушенной опоре моста, под которой сила объемного взрыва вытолкнула наружу фрагмент перекрытия, открывая доступ к подземную часть уничтоженной постройки Техноса. Для чего Скорги выстроили подземные этажи, насколько там безопасно, аскет понятия не имел. Но зеленоватое мерцание уже охватило половину обозримого небосвода, и выбора по большому счету у него все равно не было.